Замешкался трубочный, цель уйдет, снаряд разорвется впустую. Один снаряд, как любил говорить лейтенант Ларин, это одна пара хромовых сапог. Лучшим трубочным у нас на батарее, да и, наверное, в дивизионе, считался Иван Клопов, застенчивый парень из деревни. В жизни он спокойный, медлительный, но когда стоял возле орудия, то становился совершенно другим. Устанавливал трубку феноменально быстро, и им гордилась вся батарея.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 «Важный! Щегольской шинели распашку, огруженный свитой. Наш командир полка, полковник Привалов, всегда держался скромнее». Майор тут же объявил учебную тревогу, а сам по секундомеру засекал время. «Как выполняют по хронометру трубочные?» — удивовито спросил майор Уларина. «Проверьте», — предложил тот, — и повел его к орудию, где стоял Клопов. Майор подошел с секундомером к Клопову, стоящему со снарядом, зажатым между ног, и с ключом в руке.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 Пораженный скоростью трубочного, майор, пряча секундомер, приказал объявить ему благодарность. Артиллерийскую науку майор, видимо, знал понаслышку. И то ли поэтому, а может быть по другой причине, но через три дня его из нашего полка отозвали. А мы Клопову долгоеще после этого кричали при встрече "Ставь трубку!». Вспоминаю и другой случай. Стояла страшная жара. Ходили по военному городку все разморенные,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 Начальник штаба дал ему трое суд арест. Родственники мне не верят. Замкомандира командира полка по болитчасти был у нас замечательный человек, батальонный комиссар Спиридонов. Он часто приезжал к нам на батарею. Говорил всегда спокойно, с какой-то особой мерой так доверия, доверие, уважение. Мы его любили. В начале апреля 1941 года он приехал к нам и, собрав всех вместе, сказал, товарищи,